Глава девятая. Рецепт. Рецепт постапокалиптического пипоза. Не только первые две игры отличались своей забавностью. Прилагавшиеся к ним руководства соответствовали их тону от первой до последней страницы, на которой всегда можно было найти примеры кулинарных рецептов для наилучшего выживания в пустошах. Вот инструкция по набиванию живота аппетитным пипоза, Чтобы не нарушать традицию, вам потребуется один килограмм мяса бромина в кусочками, любыми оставшимися после взрыва гранаты, три зубчика чеснока, одна банка очищенной и измельченной тошки (400 граммов), одна бутылка красного вина, много перца, как молотого, так и в зернах, а также стручкового, белого, черного, серого, щепотка соли. Все довольно просто. Найдите относительно целый горшок и бросьте в него части туши бромина и чеснок. Залейте водой и поставьте на средний огонь. Накройте автомобильной покрышкой и варите два часа. Именно так, два часа. А пока сходите за недостающими ингредиентами в кишащий гулями суперпупермаркет неподалеку. После двухчасовой варки добавьте тошку, половину вина и перец как следует от души, и молотый, и горошком. Посолите по вкусу и добавьте немного антирадина в зависимости от уровня радиации, а затем варите под крышкой и на слабом огне в течение трех или даже пяти часов. Ну да, пять часов. А как еще? По-вашему, можно сделать мясо брамина съедобным. Поэтому допейте оставшееся вино, чтобы набраться терпения, и попрактикуйтесь в метании ядерных мини-зарядов в приближающихся супермутантов. В конце концов, у вас должно получиться что-то вроде говяжьей пасты в перламутровом остром соусе, которую можно есть с тошкой или хлебом. Приятного аппетита! А если вы не любите перец, то найдите себе другой рецепт.